Пуласки, Висконсин. Май 1941 года. Винг окончил школу и трудился теперь на заправке полный день вместе с двоюрным братом Флорианом. Он знал, что родителям он нужен дома, отец теперь работал чуть меньше и уж был не такой сильный, как прежде. Он годами спал на кушетке прямо на станции, день и ночь на ногах, на жутком морозе. Все это уже начало его доканывать.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 Фрицы, — спросил ее. Она сказала, — Ну, виник краник брачные колодки не по моей части, но если тебе так хочется, то вот у тебя отличная деваха. Ты же знаешь, мне Энджи всегда нравилась, так что давай полный вперед. Хорошо, спасибо, Фрицы. Эй, тебе денег-то на кольцо хватит? Ой, совсем забыл. — Не волнуйся, у меня сейчас как раз привалило. Повезло в покере в де на прошлой неделе, так что пришлю немного, когда она тебе кивнет. А она кивнет. — Вот спасибо, фрица. Но я не знаю, может, тянул слишком долго. Она тут пользуется спросом последнее время. — Так слезай с телефона, дубина, иду и к ней. Винк зря беспокоился. Энджи Бруковская была от него без ума аж с восьмого класса. Винка она считала самым...